Глава семнадцатая Линара, у тебя есть повод надеть ожерелье, которое я тебе подарил на день рождения. О платье можешь не беспокоиться, на него никто смотреть не будет. Мы завтра приглашены к Прагинсу». Сразу же отправил сообщение своей обрученной, чтобы отрезать пути отступления и не поддаться соблазну заночевать здесь. Соблазну провести душевный вечер в обществе близких людей? Фу ты! Мозг тут же заносит Элину в эту же категорию. Попрощавшись, я уехал, а дома Ленара встретила меня чуть ли не у ворот. Ардан, ты серьезно? К Прагинсу? Завтра?» – Удивленно округляются глаза Ленары. «Там же будет эта противная Хельга!» «Будет, поэтому мы должны выглядеть идеальной парой!» а «Арди, а мы разве не идеальная пара?» – обида тут же засквозила в ее голосе. «Идеальная? Вызывай там своих коафёров, лекаря с его снадобьями для неотразимой красоты, а у меня еще дела!» Вернувшись домой, я ощутил некоторое облегчение. Выбор сделан, а значит, жизнь идет по той же протаренной колее, что и раньше. Сейчас главное – спасти рудники и все имущество. А разрыв брачного договора по моей собственной глупости мне сейчас не по карману. Да и при дворе репутация пострадает. К тому же придавать собственное убеждение, что в браке должно быть прежде всего уважение – нехорошо. А если страсть глаза застилает, значит, будут искры. И очень часто именно из этих искр разгорается пламя ненависти, потому что слишком много эмоций. Прокручиваю эти разумные соображения и пытаюсь найти отклик в душе, такой, который появляется после правильно принятого решения. И ничего, ничего, Ордан, герцог Барнецкий не почувствовал. Возможно, нет облегчения, потому что завтра предстоит ужин с крокодилами. И очень важно самому не стать их ужином. И, как оказалось, опасался насчет ужина я не зря. Первым крокодилом, собравшимся меня сожрать вместе с косточками, была Хелли, как называл ее только я. Избалованная, ни в чем не знавшая отказа, папенькина дочка решила в свое время, что я мужчина ее мечты. А поскольку перед папашей все гнули коленки, то, соответственно, купали и дочурку во внимании и ухаживаниях. Многие мечтали породниться с Прагинсом, купив ценой свободы защиту от всяческих неприятностей, которые потенциальный тесть мог решить одним щелчком пальцев. Но Хелли, насколько избалованная, настолько же и не глупая, видела насквозь и этих ухажеров, и суть их шаманских танцев с бубнами. А поскольку я не добивался ее благосклонности, то она решила добиться меня». Как только мы с Ленарой шагнули на порог дома Прагинса и остановились возле распорядителя, принявшегося искать нас в списке, тут же нарисовалась Хелли. «Пропустите, это наши гости!» – издалека крикнула она. «Слушаюсь, госпожа Хельгинда». Почтительный кивок в сторону хозяйской дочери и вежливый нам. Проходите, пожалуйста. Имею в виду, Хелли на меня зуб имеет, так что не поддавайся на провокации. Будет задевать, отвечай вежливо, но не заискивай. Пошли они, дракону, под хвост. Но улыбаемся. Я опасался какой-нибудь каверзы, поэтому и проинструктировал Линару. Ты мне даешь свободу действий? Мне показалось, что предупреждение насчет провокаций не слишком ее испугало. Даже больше... В ее глазах мелькнул хищный огонек, и моя фантазия, слишком уж распоясавшаяся в последнее время, даже позволила услышать плотоятное арр из уст моей элегантной обрученной. «Здравствуйте, здравствуйте!» Приблизившись дочь хозяина, томно протянула мне левую руку по этикету, предназначавшуюся для поцелуя. «Да-да, как бы не так». Я взял ее за запястье и приблизил к глазам, рассматривая кроваво-красные в тон ее вызывающему платью ногти. Я небольшой ценитель ваших женских штучек, но мне нравятся. Красивые ноготки. Кажется, для блеска в краску рубины добавляют. «Барнет!» – фыркнула она, признавая, что первую пикировку выиграл я. Теперь держись, Ленара. «Ленара, какая искусная имитация! Подскажите, у кого можно такое чудо купить? А то в поездке настоящие драгоценности брать небезопасно!» Хелли указала пальчиком на дорогущее колье на шее счастливой соперницы, и торжествующе сузила глаза, предвкушая легкую победу. Они довольно редко пересекались, вращаясь каждая в своем кругу. Хелли – это верхушка, самые-самые сливки, приближенные императрицы, а мы прочее знать, хоть и высокопоставленная. И сейчас все еще не обрученная дочь Прагинса нашла простейший способ удовлетворить свое оскорбленное самолюбие, повозив лицом мою избранницу. Но не тут-то было. Линара в ответ бесхитростно улыбнулась. Ой, госпожа Хельгинда, а вы разве не знакомы с мастером карье? У него самые модные и самые дорогие украшения, и очередь на полгода это ожерелье сделано на заказ в единственном экземпляре. Хотите, я замолвлю словечко? Но сдрихелли агрессивно раздувались, выдавая ее поражение, и она уже поперла, как носорог, не выбирая пути. Удивительно, вы же с глубокой провинции, насколько я знаю, неужели там разбираются в драгоценностях? Второй запрещенный прием. Алинари, хоть бы хны, знает, что перед ней неудачливая соперница и блаженствует, нанося в ответ болезненные уколы самолюбию. Ну что ты, конечно, не все. Только те, которые берут замуж достойные мужчины. А они такая редкость. Даже наследницам денежных мешков из столицы не всем хватает. Интересный факт. У бабушки на заднем дворе я часто наблюдал кошачьи драки, но всегда это были коты, делившие территорию. А кошки дерутся между собой. Вот сейчас мне именно эта ассоциация пришла в голову, и чтобы не полетели клочки шерсти, нужно было их все-таки развести по разным углам. «Дамы, мне кажется, что любезностями достаточно обменялись, можно и выпить». Я поднял руку, привлекая внимание слуги разносившего игристые напитки. Протянув два кубка разгоряченным кошкам, я миролюбиво произнес «За встречу, Хелли, за родителей, за благополучие семьи». Я думал, что на этой позитивной ноте мы расстанемся, но ошибся. «За благополучие нашей семьи можно не волноваться, а вот насчет вашей я не была бы так уверена». Хелли многозначительно посмотрела на меня и провела кончиком языка по нижней губе, давая понять, что ей есть что сказать. К счастью, Ленара отвлеклась на кого-то из знакомых, кто призывно махал ей рукой. «Арди, я отойду?» Считая битву выигранной, она горела желанием пронести свою красоту по залу, демонстрируя ее как можно большему количеству людей. Хвала духом это было кстати. «Ну, надеюсь, поделишься своей неуверенностью?» С наигранной беззаботностью улыбнулся я, понимая, что самые худшие мои опасения сбываются. «Конечно, поделюсь, барни!» Хелли опять включила кокетливую кошечку. «Папенька имеет твердое намерение пустить тебя по миру, если ты не примешь его условий». «В общем-то, я не услышал чего-то, что разрушило бы мою картину мира». Но я могу поспособствовать, чтобы разрушилась не только картина, но и весь твой мир. Или воспрепятствовать этому. И что я должен сделать, моя белая госпожа?» Продолжаю держать невозмутимо ироничное выражение. «А ты не догадываешься? Подарить ночь любви?» Хелли хитро прищурилась, давая понять, что это шутка. Но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки. «Ну, скажешь тоже. Я старый, больной волк. Куда мне до твоих аппетитов?» Тебя молоденькие рабы должны ублажать. Барни, старый конь борозды не портит. Как же ты молодую обрученную удовлетворяешь? Она тут же подловила меня. Да шучу я. Я ж мечтаю, чтобы ты сам начал делать мне грязные намеки. Хотя этого мне не видать, как ежику хвоста. Ладно, отец одобрил мое желание заниматься коммерцией. Его правление может вести только проверенных. Я хочу тебя. Пойдешь ко мне в компаньоны? Ох, умеешь ты даже в деловой вопрос внести двусмысленность. Хелли, за что я тебя ценю превыше всех барышень, ты умная. Но это не для меня. Я не могу свои средства вкладывать в твое дело, потому что в них нуждается мой новый объект. Оборачиваю свой отказ в самую миролюбивую обертку, но не помогает. А у меня сведения, что ты уже все, что было, вложил, и теперь лихорадочно ищешь средства для дальнейшей работы. А насчет совета управления ты сам знаешь, что им можно стать без вложений, а просто как управляющий на жалованье? То есть ты уже зачислила меня в наемные работники? Или ты так уверена, что папенька меня утопит? Пытаюсь выведать, чего я еще не знаю. Барни, с вложениями или без них ты очень ценный кадр. Мне нужны надежные люди, которые не продаются и не накладывают в штаны при первой опасности. И папа это знает и ценит. Ну да, ну да, выпускаю на волю сарказм. «Именно поэтому запугал всех моих компаньонов, что они по кустам разбежались. А мне они ой, как нужны были». «Ну, ты справишься. И мое предложение пока в силе». Хелли в противовес серьезному диалогу кокетливо наматывала на палец упругую каштановую прядь. Она была достаточно привлекательной и без денег своего папаши, но на любителя. Несмотря на то, что Хелли окончила магическую академию, где в обязательном порядке были физические упражнения, Она не могла расстаться с довольно пышными формами, но это ее не портило. Карие глаза в тени пушистых ресниц делали ее слегка похожей на грустную корову. Черты лица крупные, грубоватые, но правильные. В общем, нельзя сказать, что порченный товар, но ее все боялись. Настоящая шаровая молния, потому что практически любого могла поставить в неловкое положение. И что самое характерное, любила это. От нее плакали не только горничные и весь подневольный люд, но и те, кто попадал в ее орбиту. Хотя мне даже ее было жаль. Громогласная, несдержанная, но совершенно одинокая. Я, наверное, был единственным человеком, с которым ее связывало подобие дружбы. «Ну, я пойду поприветствую знакомых», – поспешил я откланяться, чтобы не получить еще какое-нибудь скользкое предложение. Но из одних недружеских объятий сразу попал в другие. Мое появление заметил сам хозяин и приветственно поднял руку. Пришлось сразу же идти на поклон, хотя я планировал оттянуть этот момент.